Глава 12. Исчезнувший метаморф. Игорь Николаевич Легастаев занимал уютный кабинет в административном коридоре в задней части здания супермаркета. Никита даже не сомневался, что увидит там и свою тетку Елену. Она работала в больничном городке неподалеку от супермаркета и частенько забегала к старшему брату попить кофе и поговорить. Так и есть. Отец и тетя расположились у невысокого журнального столика, на котором стоял поднос с кофейником, чашки и пакет с пирожками из кафетерия Бальзака. Привет, Никита, улыбнулась тетя. Какими судьбами? Привет. Никита чмокнул ее в щеку. Пришел сказать папе, что нашел работу на лето. Он сунул руку в пакет и выхватил из него пару горячих пирожков. Так быстро удивился Игорь Николаевич. Молодец, сын. И где собираешься трудиться? В этом лагере, за городом», — с набитым ртом пробубнил Никита. уж я наши согласились о работать там вожатыми и воспитателями. Ты не против? А кто-то будет там воспитывать вас самих? Конечно, мы не будем предоставлены сами себе. Тогда я не возражаю, сказал Игорь Николаевич. Рад, что ты учишься ответственности. Только постарайся до конца года больше ни с кем не конфликтовать. Хорошо, с готовностью кивнул Никита. А еще обещай, что больше не будешь нас обманывать. «Но я вас не обманывал. Ушел из дома и ничего не сказал. Это не ложь, Никита хитро улыбнулся. Просто я не сообщил вам о своем уходе. Это я и имел в виду. Но вы спали, воскликнул Никита. Значит, обещай, что не будешь больше уходить из дома так поздно. Этого Никита не мог обещать. На всякий случай он скрестил пальцы за спиной, а затем запихнул в рот еще один пирожок. Он даже не подозревал, что так сильно проголодался. Мальчишки все такие, улыбнулась тетя Лена. Никита по сравнению с некоторыми вообще пай мальчик. Я в больнице всякого навидалась. Мой племянник хотя бы наркотики не употребляет. Упаси Бог!» — замахал руками Игорь Николаевич. "Никита, среди твоих знакомых нет наркоманов?" Никита едва не поперхнулся пирожком. "Нет", проговорил он, откашливаясь. В это время в кабинет ввалился Артем, взъерошенный и с дико горящими глазами. Он размахивал новым игровым диском. Я купил его! истошно завопил он. Гонки по мегаполису, новая серия. Как же я обожаю эти игры, меня прям трясти начинает. Друзья только такие. Никита показал на Артема. Здравствуйте. Немного смутился Бирюков, увидев тетю Лену. Таких мы вполне переживем», — сдержанно проговорил Игорь Николаевич. Тетя Лена рассмеялась. Никита снова потянулся за пирожком, и она сунула ему в руки весь пакет. «Бери, все равно мы уже перекусили", сказала она. "Спасибо". "Ну, все», — сказал Никита. "Я пришел только чтобы рассказать вам о лагере. Теперь нам пора". Он схватил Артема за рукав и выволок его из кабинета отца. Игорь Николаевич ничего не заметил, но Никита был рад поскорее убраться, пока не пришлось давать отцу ложное обещание. Ведь он не мог обходиться без своих ночных вылазок, точно так же, как Артем не мог без своих компьютерных игр. Профессор Владимир Штерн не ожидал посетителей, тем более таких важных. С самого утра он трудился в своей тайной лаборатории в старой клинике на краю города. Работа продвигалась очень медленно. Постоянные тревожные мысли о сбежавшей дочери не давали ему сосредоточиться. Инга могла натворить больших бед, если не вернуть ее под замок. А теперь еще и новый Гидеон, сбежавший из клетки прошлой ночью. Всего за несколько недель ничем не примечательный человечишка, каких Штерн считал лишь расходным материалом, превратился в сверхсильного мутанта. Он тоже представлял серьезную опасность. Профессор размышлял, как вернуть беглецов обратно, когда в его лабораторию вошел сам Эдуард Владленович Кривоносов. Добрый день, господин Штерн, глухо произнес президент Экстрополиса. Я вас не отвлекаю? Для вас у меня всегда найдется свободная минутка, сухо сказал Штерн, которого страшно раздражало, когда его отрывали от работы. Что с вами стряслось? Президент выглядел неважно, бледен, под глазами залегли темные круги. Профессору еще не доводилось видеть его в таком состоянии. Вы еще не слышали? Несколько часов назад кто-то пытался меня убить. Штерн удивленно уставился на него сквозь темные стекла. Вы не ошибаетесь? Хотелось бы мне ошибаться, раздраженно бросил Эдуард. Мою машину среди бела дня атаковал метаморф. Он заморозил моего водителя, сам я чудом сумел спастись. Заморозил? Штерн не поверил своим ушам. Поэтому я и пришел к вам. Наверняка это один из ваших бывших пациентов телохранителей Холод. Насколько я знаю, только он обладал такими способностями. Это верно, сдержанно кивнул профессор. Если только в городе не появился другой метаморф с похожим даром. Эдуард Кривоносов нервно сцепил пальцы и хрустнул костяшками. Что стало с холодом, спросил он. Вы не знаете, кому он сейчас служит? Профессор задумчиво покачал головой. Я не видел его много лет. Последний раз слышал о нем несколько месяцев назад в связи с инцидентом в компании Амарилис, когда погибла госпожа Морозова. И В хрустальном ручье творилась какая-то чертовщина. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Интересно, на кого он сейчас работает? Кривоносов прошел в центр лаборатории и опустился на стул. Кто стоит за этим нападением? Необходимо разыскать этого метаморфа. У холода остались родные или друзья в Санкт-Петербурге? не в курсе, кто может помочь мне выйти на его след? «Простите, но я не знаю, пожал плечами Штерн. Когда я отбирал пациентов много лет назад, я специально брал лишь сирот, у которых нет родных и близких, чтобы никто не искал. Шестнадцать лет назад у холода никого не было. С кем он общается сейчас, мне неизвестно. Ладно, раздраженно отмахнулся Кривоносов. С этой проблемой я сам разберусь. Никто не смеет угрожать мне и моей семье. Он никуда не денется. В конце концов, в моей команде тоже есть метаморфы, готовые на все. Возможно, вам стоит затаиться на какое-то время. Эдуард Владленович предложил Штерн. Если это действительно покушение, оно может и повториться. Не стоит рисковать. О нет, злобно усмехнулся Эдуард. Я и так слишком долго сидел под домашним арестом. Пусть мои враги не думают, что я их испугался. Я один из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Пусть прячутся те, кто осмелился перейти мне дорогу. Не говорите потом, что я вас не предупреждал, вежливо заметил профессор Штерн. Расскажите мне, лучше о Гидеоне. Нашли эту тварь? Профессор отрицательно покачал головой. Наши люди все еще прочёсывают территорию старого зоопарка, но монстр, похоже, где-то затаился. Лишь бы на него не наткнулся кто-нибудь. Кривоносов встал со стула и подошел к окну. Перед ним простиралась территория давно заброшенного зоопарка: развалины старинных павильонов, буйно разросшийся кустарник, обломки некогда высоких и красивых статуй, торчащие из высокой травы. "Это исключено", мягко заметил Штерн. "Сами видите, тут непроходимые дебри". Если сюда кто-то и то лишь бродяги да бездомные собаки. Недоон затаился где-то в развалинах. Он может скрываться там месяцами, питаясь одичавшими животными. Надеюсь, до этого не дойдет. Мы совершили много ошибок, что в итоге привело к полицейскому расследованию. Не хватало еще, чтобы легавые узнали о сбежавшем чудовище. Откуда вообще здесь появились эти детишки? Об этом я и сам хотел с вами поговорить. Профессор снял пенсне, и Кривоносов увидел его покрасневшие от усталости глаза. Я видел записи с камер слежения. Это были непростые подростки. Они проламывали стены, раскидывали охранников и слишком быстро передвигались. Кривоносов нахмурился. Метаморфы «Думаете, их тоже кто-то подослал сомневаюсь Штерн протер стекла пенсне краем халата и снова водрузил его на нос. Просто любители животных сколотившие банду Но знаете Эдуард Ладленчик я с удовольствием заполучил бы их для своих исследований Их возможности поражают Если заставить их работать на нас но подростки возразил президент они так своенравны. не все некоторые с удовольствием соглашаются сотрудничать с нами особенно те кто падок на деньги и любит вседозволенность других мы просто превратим в послушных исполнителей используя спящую красавицу создавать армию лучше из молодых метаморфов из тех кто с рождения носит в себе этот замечательный ген SD80 Когда мы превращаем в мутантов обычных людей, они зачастую теряют рассудок и становятся лишь машинами для убийства. А как же Андреас, Ягуар, другие наши подопечные? Это исключение из правил. Каждый из них уникален. И на одного такого приходится десяток гидеонов, тупых, но очень агрессивных созданий. Поэтому мне и хотелось бы отыскать этих юных взломщиков. Они стали бы первыми в моей новой команде телохранителей. Вы не против? Я не возражаю, сказал Эдуард. И, кстати, о подростках. Вы нашли свою дочь? Инга все еще где-то скрывается. Я так за нее беспокоюсь. Мало мне других проблем. Что если она снова убьет кого-нибудь? Что если оборотни найдут ее раньше нас? Кривоносов устало вздохнул. Отлично вас понимаю. На меня столько всего свалилось. Любой другой на моем месте давно спятил бы. Сам удивляюсь, что все еще держусь. Сначала полиция, все эти трудности, а теперь кто-то вознамерился меня прикончить. Но кому понадобилось избавляться от вас? Хотел бы я это знать. Жаль, что среди ваших друзей нет провидцев, господин Штерн. Мадам, сердце сенти, вроде бы может предсказывать будущее. Иногда, кивнул профессор. Но сейчас ее нет в Санкт-Петербурге. Ладно, прорвемся, — сказал Эдуард Кривоносов. Я справлялся и не с такими трудностями. Президент Экстрополиса попрощался и вышел из лаборатории. Когда дверь за ним закрылась, профессор Штерн поднял телефонную трубку и начал набирать номер